Он не просто любуется живописью, а, наслушавшись истории о привидениях, дрожит от страха, особенно если дело происходит ночью. Возникает нечто вроде резонанса, точная настройка на ту же частоту, излучение, что и у художника, голограмма оживает. То есть, если бы двое ученых, путешествуя по замку, не перебугались заранее, они бы ничего не увидели. Не загадочные фигуры наводят ужас, а наоборот, страх рождает видение. Вероятно, поэтому древние заклинатели не терпели скептически настроенных зрителей. «Чудеса случаются там, где в них верят», — писал французский просветитель Дидро. К его словам можно добавить «и там, где их больше всего боятся». А зачем же нужна свеча, постоянный атрибут этих встреч? Слабый свет делает изображение более четким, ведь тепловой поток от свечи, догорающий у. Углей, факела дополняет излучение человека. Они накладываются друг на друга и быстро вызывают видение. Впрочем, призрак можно заметить и в ясный солнечный день. Но для этого световой луч должен пройти через светофильтр, скажем, витражное стекло. Тогда средь бела дня возникает расплывчатое, колыхающееся белесое пятно, чей-то древний отпечаток, блеклая голограмма сохранившаяся до наших дней. Похоже, шаманы и гадалки знали, как вызывать духов, их амулеты, сделанные из материалов, способных сфокусировать излучение человека. Это кристаллы поваренной соли, мягкие сплавы некоторых металлов, природные минералы, сильвинит, флюорит. Они, словно, линзы в фотоаппарате делают изображение резким. Получить четкую голограмму необычайно трудно, и ее качество зависит от множества изменчивых факторов. Так что встреча с привидением все-таки редкая случайность. На ночных улицах 2 часа 40 минут. Мой спутник, московский архитектор Евгений А. закуривает новую сигарету, кажется, третью за те 20 минут, что мы здесь. «Волнуешься?» — спрошу его. «Ладно, ладно», — с шутливой угрозой в голосе отвечает он, — «я сейчас на тебя посмотрю». Мы стоим на перекрестке двух небольших переулков в районе Патриарших прудов. Тихо. Лишь садового кольца, до которого рукой подать, время от времени долетает шум проносящегося автомобиля. В доме у нас за спиной заходится в плаче маленький ребенок. Я представляю, как над его кроваткой наклоняется растрепанная сосна мать, как бормочет слова утешения. «Тихо!» — хватает меня Евгений за руку, хотя я и без его команды стою неподвижно. «Едет!» Я начинаю напряженно всматриваться. Сперва ничего, потом издалека доносится звук работающего мотора. Сначала мне кажется, что звук идет со стороны Садовой, но источник его все ближе, и я понимаю, что автомобиль катит по переулку прямо к нам. Машинально я ищу глазами приближающуюся машину, но улица пустынна, как и минуту, и пять минут назад. Я забываю о всех предостережениях и предупреждениях, сделанных накануне Евгением и повторенных сегодня. Волна неодолимого страха накатывает на меня. По узкому переулку почти на нас мы стоим на краю тротуара, движется просто звук, иначе это описать невозможно. Я теперь отлично различаю спокойный, ровный шум от работы мощного автомобильного мотора. Я могу даже проводить его глазами. Вот автомобиль приближается, вот почти поравнялся с нами, вот миновал нас и поехал дальше. И все это один только звук. Мостовая пуста. Как может быть пуста оставая крохотного московского переулка около трех часов ночи? Краем глаза замечаю, как растет столбик пепла на сигарете в неподвижных руках Евгения. Он, как и я, зачарованно следит за перемещающейся точкой, из которой исходит загадочный звук. Между тем ее движение прекратилось. Невидимый автомобиль, ничем другим это быть не может, замер у двери небольшого особняка. Слышно, как мощный двигатель работает на холостых оборотах. Затем происходят вещи, и вовсе заставляющие меня похолодеть. Раздается звук открываемой двери. Спокойные шаги, голос, говорящий что-то, слов разобрать не удается. Щелкает замок в дверце автомобиля. Спустя несколько секунд дверь захлопывается. Мотор прибавляет обороты, машина трогается, и через полминуты последние звуки тают в ночи. Все это таинственное представление занимает, по словам Евгения, я, конечно, на свои часы посмотреть забыл, около трех минут.